Глава пятьдесят первая. В больнице меня прежде всего проводили в офис старшей медсестры. Монахини. Ярко освещенную комнату, выходившую на юг. Ее хозяйка тепло меня приветствовала. Да, наши сестры рассказывали о вас, миссис Шеклтон. Вы та самая леди, которая познала мистера Эштона. Она сидела прямо напротив меня за столом, на котором стояла застекленная фотография и ваза с белыми розами. «Как он себя чувствует, матушка?» ну, «Ну, лучше, чем можно было ожидать. Это преимущество юности. Кроме вывиха запястья и синяков, он сломал две кости левой ноги. У него также тупой ушиб головы. Мы не можем сказать, как быстро Дилан оправится от всего этого, но в сознание он пришел довольно быстро. «Могла бы я увидеть его перед тем, как покину Харугейт? «Ну, конечно. Возможно, вы сумеете ему помочь». Я приготовилась к предложению сделать взнос на содержание больницы, но дело оказалось совершенно в другом. Видите ли, миссис Шеклтон, мистеру Эштону нужно время на долечивание и реабилитацию. Мы можем держать его здесь, поскольку это необходимо. Я не имею права выписать его туда, где он живет, в комнату над офисом. Но, насколько я знаю, его семья проживает, кажется, в Стаффордшире. не нахмурилась. Слишком далекая для него поездка. Местные жители любезно предложили взять Дилана к себе, чтобы он мог окончательно оправиться, но он упорно отказывается и настаивает на том, чтобы вернуться в свою комнату, о чем и речи быть не может. Она достала из ящика письменного стола папку и стала просматривать в ней фамилии. Вот, например, мистер и миссис Гирц предложили взять его к себе. Монахиня провела пальцем вниз по строчкам – «Миссис Гулт также предлагает подобное. Она экономка Милнеров». О, какое ужасное преступление у них произошло. Так вот, миссис Гулт считает, что для родни Милнера будет лучше, если в доме какое-то время поживет другой молодой человек. Это отвлечет его от трагедии смерти отца. «Как вы считаете, не согласится ли мистер Эштон на подобное предложение? Я очень надеюсь, что вы сможете его убедить». «Это довольно сложно», сказал я, не отвечая прямо на ее вопрос. Мысли мои метались. Дилан не стремится принимать счеты гостеприимства и скромности, чтобы избегать ответа на неудобные вопросы, или же отчаянно хочет вернуться в свою комнату, дабы проверить, что не осталось никаких улик, связывающих его с убийством. В конце концов, у него было не так уж много времени, чтобы уничтожить все следы. Монахиня встала довольная тем, что выразила свою точку зрения с такой убедительностью. «Я распоряжусь, чтобы мистера Эштона доставили в отдельную комнату. Надеюсь, вам поспособствует успех в большей степени, чем мне». Она многозначительно посмотрела на меня, словно ожидала, что после пятиминутного разговора я возьму на себя все бразды правления относительно Эштона. Дилан, облаченный в больничный халат поверх полосатой пижамы, сидел в кресле каталки вытянув одну ногу. Когда я вошла в комнату, он поднял на меня глаза. Лицо его было бледнее обычного, а голова скрывалась под бинтами. Одна рука покоилась в подвеске. Дрогнувший взгляд дал мне понять, что он надеялся услышать шаги Люси. «У тебя такой вид, словно ты побывал на войне, Дилан». «Да уж». «Ну и как ты себя чувствуешь?» «Голова немного болит, но я думаю, это потому, что повязка очень тугая». Я сказал медсестре, но ну, они знают лучше. Он слабо улыбнулся. «Ты помнишь, что произошло, когда ты ехал?» Дилан покраснел. «Я возвращался после того, как навестил Люси. С ней все в порядке?» «Да». Он просунул палец под повязки, чтобы почесать голову. «Я вот не помню само столкновение. Медсестра сказала, что кто-то сбил мой велосипед и поскорее уехал прочь. Но другой велосипедист увидел это и остановился, чтобы мне помочь. Старшая медсестра сказала мне, что ты отверг все предложения гирцев, и миссис Гулл позаботится о тебе. — Я просто хочу вернуться в свою собственную комнату, — прямо произнес он, при этом не стараясь не встречаться со мной взглядом. — Значит, это не потому, что ты чувствовал себя неловко, находясь в доме мистера Милнера? Теперь Дилан был... На стороже. Он бросил на меня тревожный взгляд, после чего отвернулся и проявил большой интерес к цвету краски, которые были покрыты стены. Я никому не хочу быть тягостью и могу обходиться своими силами. Но ты же не можешь, в этом-то все дело. Тринадцать ступенек вверх по лестнице в твою комнату, в которой на двери висит костюм с пятнами, а на кровати брошен белый шарф родни. Дилан уставился на меня, приоткрыв рот, как испуганное животное, загнанное в угол. Но затем он плотно сжал губы. Однако он уже себя выдал. Я сказала. Требовалось спешить, собирая реквизит после спектакля. Собственно, тебе не надо было нести очень много. Это ведь Люси следовало взять кинжал, который собирались использовать в той сцене. Но кинжал взял именно ты. Так ведь, Дилан. Я уже и не помню, что именно я взял. Наверное, по ошибке я захватил шарф родни. Или для того, чтобы прикрыть пятно на своей сорочке. У тебя ведь не было времени почистить одежду, поскольку месье Гирц увязался вместе с тобой домой, чтобы поплакаться на свою жену. Дилан отреагировал на это слишком быстро. Миссия Гирц был со мной все время. — Он обнаружил тебя одного в мужском туалете. В приступе рвоты. Из-за чего же тебе стало плохо? Ну, это что-то вызвало у меня отвращение, я уже не помню. И это что-то было убийством. Мои слова снова попали в цель. Если бы это было возможно, его и без того бледное лицо потеряло бы все краски жизни. Дилан представлял собой чедушное, тонкосное, наполовину сформировавшееся создание, к тому же легко ранимое. Он ничего не ответил на мои слова. Он только облизнул губы. Судорожно сглотнул, но промолчал. «Тебя интересует, где оказалась твоя запонка? Полиция нашла одну из них в Канаве, рядом с автомобилем мистера Милнера. Тебе будет довольно трудно с рукой на перевязи и сломанной ногой объехать место происшествия. Подчищай улики. Да уже и поздно. Мне нужно как можно быстрее прийти в обычное состояние, вот и все. Этого никогда не случится». «Кстати, я заметила небольшое пятно на твоем выходном костюме и попросила сделать его анализ. Думаю, что результат покажет кровь». Дилан цепился рукой в ручку кресла, но опять ничего не сказал. «Твоя сорочка тоже запятнана на крови, не так ли? У тебя только одна сорочка на выход, и к ней два воротничка. Один из них до сих пор лежит в ящичке умывальника. Ты сжег переднюю часть сорочки, потому что она перепачкалась кровью». Воротник не сгорел, а так и остался лежать у задней стенки камина. Остальную часть рубашки ты и и засунул в мешок уборщицы на тряпки. Она этому весьма удивилась. На крахмаленная материя плохо собирает пыль. она была перепачкана. Моя сорочка перепачкалась после того, как я отвез Люси в башню. — Да, грязь отстирывается, ты был не стал выбрасывать хорошую рубашку. И у полиции есть запонка, которую они нашли около автомобиля Милнера. Кто-нибудь опознает ее как твою? Дилан оттолкнул свое кресло на колесиках к дальней стене комнаты и распахнул дверь. На какую-то секунду я подумала, что он собирается сбежать от меня. Но оказывается, он только проверял, не подслушивает ли нас кто-нибудь. Он медленно вернулся на прежнее место. Милнера убил дед Люси. Медсестра сказала мне, что он признался в этом, и все об этом знают. Но мы знаем и кое-что другое, не правда ли, Дилан? Видишь ли, только ты и миссис Гирц не могли назвать никого, кто бы свидетельствовал вашу пользу. Миссис Гирц теперь мне всяких подозрений, ты же нет. Далеко нет. Но капитан Уолфендейл, капитан знал, что с ним все кончено. У него были собственные причины расстаться с жизнью. И одной из этих причин была я, пришла мне в голову мысль. Я была тем человеком, который сорвал с него маску. И именно я рассказала ему про Дэна Рута и дала понять, что его тайна больше не является тайной. Это была не вполне честная игра, но я позволила себе потихоньку надавить на Дилана. «Полиция уже снимала у тебя отпечатки пальцев?» «Нет». «Ну что ж, дойдет и до этого». Видишь ли, в признании капитана имеются некоторые сомнения, поскольку на ноже не его отпечатки пальцев. В конце концов, Дилан сдался. Он поник своей перебинтованной головой и обхватил ее руками. С его губ сорвался стон, но он не сказал ни слова, поэтому мне пришлось еще поднажать. «Ты вышел из театра через служебный вход, когда шла погрузка и разгрузка». «Ты убил мистера Милнера вернулся обратно, пройдя через тот же вход в гардероб. Ты думал, что тебя хватится, если ты сразу же уйдешь домой. Хотя, полагаю, именно так тебе и хотелось поступить. Белый шелковый шарф, принадлежавший Родни, ты взял, когда вошел в гардероб, поскольку увидел кровь на своей сорочке. Вероятно, следы крови есть и на шарфе. Эксперты полиции теперь весьма опытны». Губы его задрожали. Дилан выглядел жалким. Голос его был не громче шепота. Вы не сможете доказать этого. Ничего не сможете. Разве? Отпечатки пальцев, следы крови, взорванная рубашка, а кто-нибудь опознает эту запонку. Хорошая задумка обеспечить себе алиби посредством Сигирца, но получилось так, что это оказалось алиби для него, а не для тебя. Ни одно из этих доказательств, которые я ему назвала, не устояло бы в суде. Будь у него хороший адвокат. По правде говоря, нужно было заставить его признаться. И последним оружием в моем арсенале стала Люси. Ты убил Милнера кинжалом капитана. Люси принесла его тебе именно с этой целью. Нет, не Люси. Не говорите про Люси. Она совершенно забыла про этот кинжал. Я взял его в качестве реквизита, когда был у нее дома, несколько недель назад. Но тогда тебе лучше рассказать мне все. Если ты расскажешь, что в точности произошло, возможно, я и смогу тебе помочь. Дилан лишь слегка оживился, как человек, которому поначалу сообщили, что у него осталось лишь несколько недель жизни, а потом этот прогноз увеличили до нескольких месяцев. Вы имеете в виду, что это могла быть самооборона? Но на самом деле все так и было. Ну тогда расскажи мне. После долгой паузы Дилан наконец заговорил. Мистер Милнер выходил из бара. Я стоял в дверном проеме, поджидая Люси и Элисон. И тут он мне сказал, «Не торчи тут, парень, я довезу Люси домой. У меня отличная машина». И он, выйдя, направился туда, где она стояла. Я прекрасно могла представить, как именно шел Милнер, как человек, которому принадлежал весь мир, как человек, привыкший, что дорога сама ложится ему под ноги. «Продолжай!» Люси попросила меня ей помочь. Я знал, что если мистер Милнер задумал что-то, то ему всегда удастся добиться своего. Люси надеялась на меня, и я подумал, что если сумею что-то сделать с двигателем его автомобиля, ну, сломать что-нибудь, то ему придется чинить его, а мы пока сможем уйти. У меня в кармане был киджал, который я только и взял из реквизита, да еще и моя Библия из воскресной школы. Я знал, что она ставила свой автомобиль на челтоном Перетт, и зашел с конца этой улицы. Но ничего не понимаю в автомобилях и не знаю, как их вывести из строя. Поэтому я начал резать шины. И? Понимаете, оказалось, это не так-то просто. Ну, вообще, очень трудно порезать шины. Я все еще возился с ними, когда он подбежал ко мне, как сумасшедший, прыгнул на меня и выхватил мой нож. Но я испугался и бросился вдоль аллеи, стараясь убежать. А он погнался за мной, крича, что покажет, кто здесь главный. Мы тут и схватились. Он прижал меня в дверном проеме, как я думаю, для того, чтобы нас никто не видел и не мог бы мне помочь. Он пытался порезать мне лицо. Ему это удалось. Вот здесь. И он показал место под подбородком, где красовалась длинная глубокая царапина которую я приняла сначала за порез во время бритья, а потом и за травму. Продолжай. Я думал, он хочет разрезать мое горло. Поскольку он выше меня, то когда я крутился и пытался освободиться, я, наверное, развернул кинжал острием к нему самому. Он застыл на месте, а потом соскользнул вниз. Он упал на землю там, в верном проеме, с ножом в груди. Я склонился над ним. Появилась струйка крови. И тут я понял, что он мертв. Что ты сделал дальше? Я вернулся в театр, в гардероб. Я не знал, есть ли на мне кровь или нет. Я схватил белый шарф Родни как раз в тот момент, когда тот шел по коридору. Девушки одевались в своей комнате. Я слышал, как они разговаривали. Родни сказал что-то вроде «Я знаю, тебе всегда нравился этот шарф. Если хочешь, то возьми его». А потом я бросился в туалет. Мне стало так плохо». — Вошел мистер Гирц. Он подумал, что я чем-то отравился. Я, не отрываясь, смотрела на него. Три человека осознались в убийстве Милнера. И вот теперь мягкий и страдающий от неразделенной любви Дилан Эштон, а одна из сестер-монахинь просунула голову в дверь. Матушка просила спросить, не хотите ли вы чаю? — Да, благодарю вас. Чая я не хотела, но под этим предлогом я могла подольше побыть с Диланом, и имела время подумать. «Она знает?» — спросил Дилан. «Ты имеешь в виду старшую медсестру?» «Нет, Люси. Она знает, что я убил мистера Милнера?» Он заплакал, как ребенок. «Я только пытался помочь Люси. Я не хотел его убивать. Но ведь это же все равно убийство, верно? Я хотел сказать, что совершил, но пришлось разрешить миссии Гирцу проводить меня домой». А когда ко мне пришла Люси, чтобы я отвез ее на велосипеде в башню, я просто сделал это, словно был какой-то машиной, не имеющей никаких собственных мыслей. Люси об этом не знает и никто не узнает. И полиция тоже, и полиция. От удивления у Дилана раскрылся рот. Он напомнил мне пойманную треску, которая извивается на дне лодки и хватает ртом воздух. Я почувствовала, как душу затапливает горячая волна сочувствия к нему. Ведь Делану Эштону придется жить с этим воспоминанием до самой смерти. Покидая больничную территорию, я повторяла про себя одну и ту же мантру. «Ты должна нарастить вторую кожу». «Ты должна нарастить вторую кожу». Но не сегодня.